Глава шестая Леонард готовился к буре. Зная характер розали, можно было не сомневаться, что буря обязательно грянет. Всюду, где появлялась эта женщина, начинались неприятности. Знал ли об этом Леон, когда решил на ней жениться? Конечно, знал. Да и женился, честно говоря, на зло. Многочисленным друзьям, которые твердили, что он так и умрет холостяком. В семье невесты, убеждавшей розали, что брак с Леоном ей не светит. Всему миру, раз уж на то пошло. Они никогда не лазили. Между ними постоянно сверкали искры. И почему ли он из всех женщин столицы выбрал именно Розалию, оставалось тайной для него самого? Просто однажды он понял, если не Розалия, то никто. И она согласилась. Почему? Леонард никогда не спрашивал. Думал, что любила. Пока семейный быт не превратился в постоянные ссоры и скандалы. Они ругались по поводу и без. Из-за малейших пустяков. Ругались самозабвенно, пока Роза не устраивала истерику. Ален не запирался в кабинете до самого утра. Розали надоела первой. Она собрала вещи и ушла, пока Леон спал. Сначала он испугался, решил, что с женой что-то случилось. Затем нашел записку, но по-прежнему думал, что ее кто-то заставил, что его Роза не могла уйти. А потом она приехала за вещами. Встреча закончилась еще одним грандиозным скандалом. Розали сообщила, что любит другого, и весь их брак был ошибкой. Самая большая ошибка в ее жизни. Лен не поверил, но и опровергнуть не мог. Ревность сжигала его изнутри. Как оказалось в его жизни, тоже. Прошел месяц. А Роза все так же появлялась, когда захочет. Забирала то украшение, то платье, Поливала цветы. Можно подумать, он лейку в руках никогда не держал. Стремилась как-то уколоть, унизить. Просила поторопиться за бумагами. Одним словом, портила жизнь. Вот и сейчас ахала над погибшей фиалкой как будто потеряла близкого человека. Леон ждал, пока буря разгорится. Сидел в гостиной и пил вино. Потому что разговаривать с женой, пусть и почти бывшей, на трезвую голову давно стало невозможно. «Леонард!» Розе нужны были зрители. «Леон, иди сюда!» Леон не пошевелился. «Нужно?» Пусть сама спускается. Долго ждать не пришлось. Каблучки застучали по ступенькам. «Твой друг уже ушел?» — поинтересовалась Розалия. — Это хорошо, сможем поговорить на чистоту. — Леон, я все понимаю, ты меня ненавидишь. Но цветы-то при чем? Что они тебе сделали? — Ничего, — меланхолично ответил Леонард, любуясь, как искра света танцует в бокале. Оказалось, что цветы не переносят предательства, Вот и увяли в тоске. — Хватит нести бред, — Розалия топнула ногой. — Ты можешь хоть раз быть серьезным. Леон, я с тобой разговариваю. «Я серьезен, как никогда», — да Рональд уставился на жену. «И что он в ней нашел? Ну, красивая, ну, запала в сердце, а так пустышка-пустышка». «Леонард», — розали не собиралась сдаваться, — «по-хорошему прошу, говори, где мои цветы?» «Сказал же, на помойке. Только утром вынес», — усмехнулся Леон, снова наполняя бокал. «Если поспешишь, может, успеешь забрать». «Как можно быть таким бессердечным? Надеюсь, ты найдешь ту, которая поступит точно так же с тобой. Ненавижу тебя», — прошепила Роза и вылетела за дверь. «Уже нашел, прошептал Леон, залпом опустошая бокал. «Пустота. Вот и все, что осталось от их брака. Ничего, кроме леденящей пустоты. Но некогда предаваться сожалениям. Надо собрать в папку все, что удалось выяснить об Идоне Дворте и третьей жертве, и передать парнишке. Редион оказался совсем не глуп. Хоть раз судьба повернулась к Леонарду лицом, а не поясницей. Глядишь, и заметят что-то важное. Главное, чтобы больше никто не пострадал. Когда Рид вернулся домой, Неттон сделал вид, что ничего не произошло. А Рид так и не решился завести речь о недавней ссоре. Брат успокоился, зачем раздувать из искра пламя. Вот именно, что незачем. И Рид поддержал беседу о погоде и дне рождения начальника, оставив в сторону Карену и тайны. Утром, стоило двери закрыться за спиной Неттана, он собрался и поспешил в архив. Вчерашняя девушка улыбнулась ему, как старому знакомому. «Что ищете?» — спросила она. «Все, что можно, о коллекционерах монет в 10 лит. Возможно, ритуалах, в которых они применяются. Нашел любопытную монетку, хочу узнать о ней как можно больше». «Поищу», — кивнула девушка и скрылась за стеллажами с бумагами. А Рид занял привычное место. Хотелось верить, что хоть сегодня его поиски не будут пустыми. Пусть и сложно сказать, что именно он искал. Вот, перед ним опустилась целая стопка книг и документов. Все, что нашла в свободном доступе. Здесь знаменитые нумизматы, история денежной системы Ладарии, ритуальная магия денег. Может, что-то заинтересует. «Спасибо», — ответил Рид и потянулся к списку коллекционеров. «Около сотни имен». Можно посетить каждого? И безуспешно, потому что 10 лит не такая уж и редкость. Завалялись у кого-то после денежной реформы, и дело с концом. Нет, вникать в этот список бесполезно, а вот история денежной системы — это уже ближе к делу. Рид быстро листал страницы, пока не дошел до раздела лит. Оказалось, что история названия монеты восходит к богу Литусу, покровителю денег. А Раньше этот бог был одним из двенадцати великих но затем был свергнут с небесных чертогов невером. Невер. Мелания была убита в невересе. Может ли это быть связано с богами? Монетка как подношение богу-покровителю месяца. Если это так, то действительно похоже на ритуал. Больше ничего ценного в монетке в 10 лет Рит не нашел. Ритуальная магия денег описывала способы их привлечения, и там использовались любые виды монет. Ничего похожего на описание убийства. Пришлось вернуть архивные записи и книги. Может ли он что-то растолкует по поводу Литуса, и надо намекнуть на доступ в закрытый отдел, а заодно про академию, о которой Рид совсем забыл накануне. На этот раз калитку открыла Витана. Она без лишних вопросов провела Рида в дом, только на этот раз не в гостиную, а на второй этаж. «Пришел господин Тенвик», — заглянула она в приоткрытую дверь. «Пусть заходит», — отозвался Дернальд. Рид вошел в комнату, оказалось, что это хозяйский кабинет. У стены стоял массивный стол, на котором ровными стопками лежали документы. Вдоль стен вытянулись ряды книжных шкафов. Столько книг Рид видел только в библиотечном отделе архива. А два больших окна были заставлены цветами. Вот куда подевались растения Розалии. Конечно, в кабинете мужа она их искать вряд ли стала. «Присаживайся». Сам Леонард сидел за столом, рассматривая какие-то бумаги. Рид отыскал взглядом стул и сел, дожидаясь, пока Леон дочитает документ. Что нового? Отложил Дарональт пожелтевший от времени лист. Особо ничего. Рид пожал плечами, нашел в одной из книг, что Лид был назван в честь бога Литуса. И что с того? Леон склонил голову на бок. Литус покровитель денег, не имеет никакого отношения к ритуальной магии. Отношений то он не имеет, перебил Ридион. «Вот только Литус был изгнан когда-то богом Невером, а Мелания была убита пятого Невериса. Может, в этом связь?» Леонард молчал. «Что не так?» Рид чувствовал себя глупцом. «Наверное, и нет никакой связи. Разве много людей знают историю Литуса и Невера?» «Может, ты и прав», — проговорил Леонард. И «Я не смотрел на монету с такой точки зрения». Он подошел к шкафу и достал тяжелую книгу. Она плюхнулась на стол, и Рит разглядел обтянутую кожу обложку, украшенную камнями. Леон быстро перелистал страницы и ткнул пальцем в какую-то запись. Вот, старые боги уходили в небытие. Одним из последних оставался Литус, потому что маги продолжали поклоняться богу денег и богатства. Но пришел невер. Бог урожай и сказал, отныне тебе не место среди нас. Завязалась битва, которая длилась двенадцать дней. И на двенадцатый день Неверу удалось сбросить Литуса на землю, а сам он остался в небесном чертоге и занял его трон. Что ж, проверим остальные монеты. Я подготовил документы по Идону Деворту и Кларисе Кармик. Увы, информации немного, но, может, ты что-то заметишь. Обрати особое внимание на монеты. А что насчет ритуалов? «Ничего», — ответил Редион. «Возможно, в закрытом отделе есть больше информации, но мне туда хода нет». Мне с некоторых пор тоже, хмыкнул Леон, возвращая книгу в шкаф. После того, как позаимствовал, у них несколько редких изданий. Но я поспрашиваю знакомых. И еще. Рид набрался смелости. Академия. Милани училась в Академии Президиума, а Деворд был ее выпускником. «Может, стоит поговорить со студентами или преподавателями?» «Никто из них не станет с тобой разговаривать», — покачал головой Леонард. «А с тобой? Ты ведь маг жизни. Значит, тоже там учился?» «Учился», — подтвердил Деренальд. «Но это было давно. Когда ты переступаешь ворота Академии, назад дороги нет. Это закрытое учреждение. А ты сам разве там не обучался?» «Нет», — странный вопрос. «Я же бытовой маг». «Ах да, Леон сделал вид, что забыл об этом». Но Рид ему не поверил. Он снова темнел. «Бытовой маг. Печально. Маги рождается. Скоро станет уделом избранных. Что ж, считай, что ты приблизился к освобождению от моей печати. Если узнаешь что-то новое, приходи». Рид забрал со стола две тоненькие папки, попрощался с хозяином и поспешил к двери. Не нравился ему этот Дарональд. Было в нем что-то странное, скрытое. Вот только что. Рид никак не мог понять. Поэтому оставалось следовать его указаниям и искать убийцу. Главное, чтобы после такого расследования убийца не нашел его первым. К счастью, на этот раз Нед был на службе, значит, можно подняться в свою комнату и заняться документами. Редион чувствовал себя странно, будто стены давят на плечи, а потолок готов вот-вот обрушиться на голову. Он уже представлял, что увидит на оттисках. И становилось дурно от одной мысли, что придется не просто их просмотреть, а разглядывать в подробностях. Он разложил папки на столе и уставился на них, не осмеливаясь снова взять в руки, с которой начать. Наверное, лучше по порядку, со второго убитого, Ида на Рид только коснулся пальцами завязок, как в дверь позвонили. Кто бы это мог быть в такое время? Точно не Нет. У брата был ключ, и он знал, где спрятан запасной. он отодвинул папку в сторону и спустился на первый этаж. На улице пахло дождем. Погода снова портилась. Но вместо желанной прохлады пришла духота. «Кто там?» — спросил Рид, прежде чем распахнуть калитку перед нежданным гостем. «Это я, Карен Реддерт, раздался девичий голос. «А это-то что здесь забыла?» — Рид даже поежился. Карен оказался ему хищной птицей, которая кружит в поисках добычи. Но пришлось открыть. «Добрый день!» — Карен ослепительно улыбнулась, демонстрируя идеальные жемчужно-белые зубки. Простите, что пришла без предупреждения. Слышала, вы ищете домоправительницу. Правильнее будет сказать кухарку. Рид уже обдумывал, как бы поделикатнее отказать гости Одно другому не мешает. Улыбка Карена стала еще ослепительнее. Можем мы пройти внутрь? Не хотелось бы разговаривать о делах на улице. Да, конечно. Риду пришлось попятиться. Гостья с видом победительницы прошла по дорожке к дому и толкнула входную дверь. «Да, такая от скромности не умрет». Карена была красива и осознавала силу своей красоты. В их большой, но небогато обставленной гостиной госпожа Редард казалась такой же неуместной, как розовый куст на белом снегу. Но сама Карена и не думала смущаться. Похоже, она поставила задачу смутить хозяина дома. «А господин Нетт на службе?» — спросила она, присаживаясь на серый диванчик. «Д «Да...» Рид почувствовал себя не просто неуютно. Он готов был сбежать из собственного дома. «Тогда приступим сразу к делу». Шоколадные глаза девушки призывно блестели. «Я ищу работу. Это может показаться странным, но в нашей семье основной заработок получала Мила. Она была одарённым магом и бралась за любые заказы. Создавала амулеты, талисманы, помогала воссоединиться влюбленным. Сестра всегда была добрая девушка и никому не отказывала, поэтому ее все любили». Карена сделала театральную паузу. Промокнула появившимся из складок платья платочком глаза и снова улыбнулась. Только теперь печально. И защемила защемило сердце. Рассудок кричал ему, что надо бежать от этой девушки. Чем дальше, тем лучше. Но тело отказывалось повиноваться. «Я тоже работала, так что опыт у меня есть», — тем временем продолжала Карена. «Помогала вести хозяйство одному высокопоставленному человеку». Но когда милани умерла, бросила все. Можете не верить, но моя жизнь остановилась. Больше всего я мечтала найти убийцу сестры, ничего не вышло. Я заперлась в доме и оборвала все связи. Но финансовые трудности дают себя знать. Поэтому я снова ищу работу и в закусочной слышала, как хозяйка спрашивала, нет ли желающих подзаработать. Почему-то все отказались, когда она произнесла ваше имя. Но мне вы показались порядочным человеком, господин Тенвик. Ваш брат тоже. И вот я здесь». Карена сплеснула руками, а Рид все больше чувствовал себя героем постановки. Очень глупым и недальновидным героем, который вот-вот попадет в чужие сети. С другой стороны, у него не было причин не верить Карене. Мила действительно была магом жизни. Неудивительно, что она зарабатывала намного больше сестры. Стоит взглянуть на дом Дарональда, даже Нет с его должностью не зарабатывать столько, чтобы содержать подобное жилище. И кухарку им не найти. Кто пойдет работать к несостоявшемуся покойнику? Рид бы точно не пошел. Была еще одна причина, которая не позволяла ему ответить немедленным отказом. Карена явно что-то знает о гибели сестры, но не договаривает. Может, если они будут видеться каждый день, она проговорится? Работа несложная, — заговорил Ридион. Только приготовление обеда и ужина. Разогреть пищу вечером способны сами. Но и платим не слишком много. Пятьдесят данов. Я временно в отпуске, поэтому у нас тоже не такой высокий доход». «Подходит», — кивнула Карена с радостью. «Могу приступить хоть сегодня». Рид слабо представлял, как она в своем модном платье будет хозяйничать на кухне. И потом. Его ждали оттиски. Их не стоит видеть посторонним. «Лучше завтра», — ответил он. «Я предупрежу на это. А без согласия брата принять вас не могу». «Спасибо». Казалось, с губ Карена вот-вот закапает мед. Я рада, что мы пришли к согласию, господин редион А во сколько мне прийти? В десять, — сказал Рит, надеясь, что Карена как можно скорее уйдет. Замечательно, мне подходит. Не буду дольше вас задерживать. Наконец-то странная гостья поднялась и пошла к двери. Рит ощутил почти что счастье. Он словно танцевал на углях. Поставь ногу не так или не туда, и обожжешься. Точно такими же углями была Карен Реддерт. Рид знал, что не стоит с ней связываться, и в то же время понимал, что это шанс приблизиться к правде, которую она скрывает. Так почему бы не воспользоваться этим шансом? Если Карен надеется разнюхивать в его доме, ей это не удастся. Рид не такой глупец. Но нельзя упускать ее из виду, как бы это не закончилось бедой.